Советский гуманизм созидателен, действен в любви к человеку. Достоинство личности гарантируется Конституцией страны всем укладом жизни. Вот почему не может не встречать отпора любое проявление хулиганства, грубости, бессердечия. Мы не имеем права проходить мимо в виде непочтения к стариковским сединам, неуважение к женщине, циничное поведение в общественном месте. Правда, 1978 год, 16 июля. «Не имеем права проходить мимо, в этом тоже один из наших моральных принципов. Не имеем права проходить мимо, как не проходит мимо безобразного факта корреспондент газеты Зорий Балаян. Ко мне приехал сотрудник нашей редакции, я вышел его встречать. У меня на руках визитка, ключ от номера, однако гостя моего не впускают». Он показывает свое редакционное удостоверение, точно такое же показываю и я. Уже ясно видно, что в гостиницу пришел не случайный человек, все равно не впускают. Но если бы просто не впускали, грубят. И не один вахтер в униформе, а целых трое дюжих молодцов. «Надо выписать пропуск», — говорит один из развощеких униформистов, и при этом с ехидцей добавляет. «А тот, кто выписывает пропуск, сейчас отсутствует». Тут же добавляет, а на твое удостоверение нам чихать. На вопрос, почему вы тыкаете, другой униформист по-настоящему ткнул моего коллегу в грудь, явно вызывая на скандал. Третий при этом сказал, мы знаем, как наказать вас. И в пылу гнева выдал профессиональную тайну. Оказывается, вот как наказывают. Звонят в учреждение, сделавшее заявку, и наговаривают, что считают нужным. Пойди потом проверь. Если не поверит, то все же какой-то осадок останется. Вот так нагрубил гостю и позвонил на работу. Нагрубил и написал вдогонку письмо по месту жительства. И звонок этот, и письмо это вроде индульгенции, снимающей собственные грехи. Конечно, никакая тень от отдельных бездушных чиновников и воинствующих грубиянов не может заслонить добрые и светлые лица москвичей, Просто тень особенно заметна именно на добром и светлом фоне. Литературная газета, 1980 год, 21 апреля. Даже и в таком, опасном для протестующего, случае не проходить мимо, вмешаться, остановить, тем более в таком. Но вот этикетная форма того, как именно не проходить мимо, как сделать замечание, чрезвычайно важна. Помните приведенные в начале книги случаи с воспитанием подростков в трамвае? Антивоспитательный случай. Все поведение взрослого в этой сцене вопиющее нарушение правил хорошего тона. Думается глубоко неправы люди, которые считают, что было бы дело полезным, Была бы работа с полной самоотдачей, а внешние проявления взаимодействия с коллегами – это мелочь. Нередко приходится наблюдать, как люди, одаренные и облеченные доверием, да и властью, грубят окружающим, оправдываясь тем, что уж очень сложен творческий процесс. Очень трудно руководство людьми. Никаких, ни малейших оправданий здесь быть не может». когда спортивный тренер или театральный режиссер орет на подопечных, когда спортивная или эстрадная звезда позволяет себе кричать и топать ногами, ничего, кроме отсутствия культуры поведения, а попросту бескультурья, здесь нет. Ведь всякое грубое слово, даже и для хорошего дела употребленное, больно ранит. Этот кнут не подстегивает людей, а лишь затормаживает возможности подавляющего большинства людей, во всяком случае, всех людей, с чувством собственного достоинства. Запомним. Грубость вредит всегда и везде. Никому и ни при каких обстоятельствах не позволено грубить. В острейшей полемике с врагами, в борьбе не на жизнь, а на смерть, Владимир Ильич Ленин никогда не бывал груб. Он был беспощадно доказателен, саркастичен, убийственно остроумен Неотразим в своей логике, категоричен в приказе, его поведение было всегда безупречным, вот где истинная культура. Давайте запомним и другое. Слово «доброе» может делать чудеса с человеком. Да что там с человеком? Блистательная дрессура Дурова, как известно, основана именно на поглаживаниях. Доброе слово и кошке приятно.